«Ах, он весь в дырочках! Я всегда без зонтика, я не боюсь дождя!» «Но вы промокнете, простудитесь! Хотите...» Он замирает на мгновение, испуганный своей смелостью и радостью, которая его охватывает. «Хотите вы переждать в доме?» «Где-где? У меня в доме!» «Ах, как это хорошо! Я давно хотела его видеть! Это далеко отсюда! Пойдемте скорей, «Какое великолепие!» — говорит Маня, останавливаясь в кабинете перед оригиналами Рембрандта, Дюрера и Ван Дейка. Отец особенно любил этих художников, моя мать родом из Голландии, это в ее память. Вообще здесь нет ничего моего, все это вкусы и страсти отца. На всем остался отпечаток его крупной души, я здесь такой же гость, как и вы. Он садится на мягкий пуф у ее ног и берет в свои ее руки. Она молчит, подавленная впечатлениями, никогда вблизи не видела она такого богатства. Обстановка у Горленко и загубов так мизерно кажется теперь, И как свободно движется и дышит здесь этот жит, как сказала бы Вера Филипповна. Есть лица, созданные для богатства, а я Золушка-замарашка, говорит она себе. Мои юбка и туфли здесь ужасны. Как он этого не замечает? Она грезит наяву. Как странно ей сидеть здесь, на этой тахте, крытой персидскими коврами. Точно во сне. Нет, она не Золушка, она принцесса. А вот ее вассал у ее ног. Красивый, немножко страшный. Но покорный, точно коршун на цепи, готовый выпустить свои когти. «Как ваше имя?» — словно в пьесе спрашивает он ее. «Вербена?» «Нет, серьезно, скажите, кто вы?» «Зачем? Так лучше, у меня вульгарное имя». «И так хорошо, что мы ничего не знаем друг о друге, ни о прошлом, ни о чем». Он улыбается. «Вы думаете, у меня нет прошлого?» «Вы так думаете? А Ян?» Ее левая бровь поднята выше правой, какое капризное личико. «О да, это страшно много», — говорит он серьезно. «Он обогатил вашу душу, он умел дарить». «Объясните». Она придвигается к нему. Ее пыльные старые туфельки пачкают его колени. Но эта близость не тревожит ее теперь, когда они говорят о Яне. Он словно тут с ними. Любовь к нему сближает их души, создает атмосферу света и доверия. Есть люди, которые всю жизнь обречены давать окружающим свою душу. Их мало». Есть такие, что умеют только брать у других. Их миллионы. Ян был щедр, как князь. Его натура была сокровищницей, откуда все черпали пригоршнями и уходили счастливые. Поэтому его нельзя забыть. А вы? Что я? Вы даете или только берете у других? Моя жизнь – это сплошная ирония. Мне было мало отпущено судьбой талантов, энергии, жизнерадостности, желаний. Я потомок вырождающейся семьи, Я последний в своем роде. Мы, евреи, быстро вырождаемся, быть может, потому что борьба за жизнь слишком тяжело дается. Впрочем, о моей семье этого нельзя сказать. Еще в XII веке предки матери моей Дэвидсоны сужали деньгами королей и лордов, а при Елисовете английской они были в почете при дворе. Мы никогда не знали унижения и нужды. Этих проклятий, тяготеющих над еврейством, Тем не менее яд от вырождения отравил нашу кровь, и я обречен с колыбели. Он смолкает, опустив синеватые веки, горестно изогнулись черные брови. О, как больно! Как жалко его слушать! Каким предчувствием томится его душа! Как ей хочется поцеловать этот бледный лоб, эти трагические брови! Вы не похожи на отца, вы удивительно похожи на вашего дядю. Как вы разве его знаете?» Тень проходит по его чертам и как бы падает на щеки Мани, они бледнеют. Блеск ее глаз меркнет внезапно, и он это видит. Мани закрывает глаза, ей хочется плакать. Отчего это так холодно стало вдруг? Хорошо бы согреться, спрятать голову на его груди, почувствовать себя любимой, вспоминается Ян. Вдруг горячая слеза капает на руки Штейнбаха. Он вздрагивает и поднимает голову. «Вы плачете? О чем вы плачете?» Мне вас жалко, не знаю от чего. И себя жалко, и вас. Нет, не глядите на меня, у меня сейчас распухнет нос, и я буду страшная. Ну, скорее, говорите что-нибудь еще. «Вербена, как вас зовут люди? Она смеется. Маний. Видите, как просто. Зовите и вы меня маний. Все-таки это не так ужасно, как Мария Сергеевна, Фи. Вообще до чего возмутительно, что родители сами выбирают нам имена? Почему бы не крестить нас, когда мы вырастаем? Если бы меня звали Прасковья или Настасья, я лишила бы себя жизни. А вас как зовут? Марк. Марк. Марк, повторяет она, прислушиваясь и как птичка, качая головой. Это хорошо звучит, напоминает Рим. А дальше...